какие себе задавать вопросы какой бы разговор с самим собой вы ни вели всё равно вам придётся задавать себе вопросы и стараться честно на них отвечать какие же вопросы надо себе задавать великий датский философ сёрен киркегор заметил как только кто-нибудь задал глупый вопрос важно поспорить и не отвечать Иначе становишься таким же глупым, как вопрошающий. Примечание к ярке гор. Понятие страха. Москва. Академический проект. 2012 год. Страница 68. Конец примечания. Ни себе, ни другим глупые вопросы задавать не хотелось бы. Но что такое глупый вопрос? Перед часто и другого человека и самого себя мы боимся спрашивать о чём-либо из-за опасения, что наш вопрос покажется глупым. А глупым не хочется выглядеть даже в своих глазах. Как понять, каков критерий? Иногда нам кажется, что бестолковый вопрос это тот, который выдаёт наше незнание, ошибка. Незнание это как раз признак умного вопроса. Себе ли, другому ли? Вопросы как раз и задаются для того, чтобы уничтожить незнание. Глупый вопрос – это тот ответ, на который вам известен. Бессмыслица, нелепость разговора с самим собой заключается именно в том, что вы задаете себе вопросы, на которые знаете ответы. Другими словами, вы беседуете с собой формально. Когда вы говорите с собой – Или когда вы говорите о другом, надо постараться задавать такие вопросы, которые породят у вас или у другого мысль открытия. Это как раз те, на которые вам ответ неведом. Как правило, такие вопросы касаются философии, сути и смысла того события, в котором вы хотите разобраться. Чаще всего это всё тот же вопрос: зачем? Например, возникла ситуация, когда ваш начальник поступил с вами, как вам кажется, несправедливо. Даже если в этом случае вы ведёте разговор с самим собой, он, как правило, проходит в жанре скандала и истерики. Вопросы, которые при этом возникают, чаще всего бывают такие: как он посмел? Да кто он такой? Понимает ли он, с кем связался? или в жанре панического ожидания беды. Жанр этот характеризуется вопросами-альтернативами, уволит он меня или нет. Куда мне деться, когда меня уволят, и прочими. И в том и в другом случае вопросы бестолковые, потому что вы знаете на них ответы. Другое дело, если вы попытаетесь понять, зачем он так поступил, чем была вызвана несправедливость. его плохим характером или тем, что он действительно меня не любит. В чём была суть этой несправедливости? Могу ли я в данной ситуации что-то исправить? Если да, то как? А если нет, то как мне поступить? Подобные вопросы, заданные спокойно и без истерики, могут многое разъяснить в создавшейся ситуации. Но есть один обязательный вопрос, которые необходимо задавать самому себе, когда жизнь предоставляет вам серьёзный или даже самый мелкий выбор. Идти туда или сюда? Общаться с этим человеком или с тем? Проводить отпуск так или эдак? Надевать эту одежду или другую и прочее. Этот вопрос звучит очень просто. Как мне будет хорошо?